Глава девятая На седьмые сутки своего похода Алексей узнал, откуда донеслись до него в южной ночью звуки отдаленного боя. Совершенно уже измученный, поминутно останавливаясь, чтобы передохнуть, он тащился по оттаившей лесной дороге. Весна теперь уже не улыбалась издали. Она вошла в этот заповедный лес со своими теплыми порывистыми ветрами, с острыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь ветви и смывающими снег скочек, пригорков, с грустным вороньем граем по вечерам, с медлительными солидными грачами на побуревшем горбе дороги спористым, как пчелиные соты, влажным снежком, с искристыми лужицами на проталинах, с этим могучим бражным запахом, от которого у всего живого весело кружится голова. Алексей с детства любил эту пору, и даже теперь, волоча по лужам свои больные ноги в мокрых раскисших унтах, голодной, Теряющий сознание от боли и усталости, Проклиная лужи, вязкий снег и раннюю грязь, Он все же жадно вдыхал хмельной влажный аромат. Он уже не разбирал дороги, не обходил луж, спотыкался, Падал, вставал, тяжело ложась на свою палку. Стоял, покачиваясь и собираясь силами, потом выбрасывал палку вперед, как можно дальше, и продолжал медленно двигаться на восток. Вдруг у поворота лесной дороги, резко бравший здесь влево, он остановился и застыл. Там, где дорога была особенно узка, зажатая с двух сторон частым молодым леском, он увидел немецкие машины, которые обогнали его. Путь им преграждали две огромные сосны. Возле самых этих сосен, уткнувшись в них радиатором, стоял похожий на колун броневик. Только был он не пятнисто-белый, как раньше а красный и стоял он низко на железных ободьях, так как шины его сгорели. Башня валялась в стороне, на снегу под деревом, как диковинный гриб. Возле броневика лежали три трупа, его экипаж в черных замасленных коротких тужурках и матерчатых шлемах. Тва вездехода, тоже сожженные, багровые, с черными обугленными внутренностями, стояли впритык к броневику на темном отгаре пепла и угольев, обтаившем снегу. А вокруг, на обочинах дороги, в придорожных кустах, в кюветах, валялись тела немецких солдат. И по ним было видно, что разбегались солдаты в ужасе, даже не понимая хорошенько, что же произошло, что смерть стерегла их за каждым деревом, за каждым кустом, скрытая снежной пеленой в вьюги. К дереву был привязан труп офицера в мундире, но без штанов. К зеленому его френчу с темным воротником Приколо-то была записка. Зачем пойдешь, то и найдешь, написано было на ней. И ниже другим почерком, чернильным карандашом было добавлено крупно выведенное слово ⁇ собака ⁇ Алексей долго осматривал место побоища, ища чего-нибудь съесного. Только в одном месте обнаружил он, Втоптанный в снег, уже поклеванный старый заплесневелый сухарь и поднес его ко рту, жадно вдыхая кислый запах ржаного хлеба. Хотелось втиснуть этот сухарь целиком, в рот и жевать, жевать, жевать ароматную хлебную массу. Но Алексей разделил его на три части. Две убрал поглубже в набедренный карман, а одну стал щипать на крошки. И крошки эти сосать, как леденцы, стараясь растянуть удовольствие. Он обошел еще раз поле боя. Тут его осенила мысль — партизаны должны быть где-то здесь, поблизости. Ведь это их ногами истоптан жухлый снег в кустах и вокруг деревьев. Может быть, его, бродящего меж трупов, уже заметил. И откуда-нибудь с вершины ели, из-за кустов, из-за сугробов, наблюдает за ним партизанский разведчик. Алексей приложил руки к рту и закричал, что есть мочи. Ого-го! Партизаны! Партизаны! Его удивило... Как вяло и тихо звучит его голос. Даже эхо, отзывавшееся ему из лесной чащи и возвращавшее его крик обратно, дробно отраженным от древесных стволов, казалось громче. «Партизаны! Партизаны! Эгей!» Звал Алексей, сидя на снегу среди черной машинной гарри и молчаливых вражеских тел. Звал и напрягал слух. Он охрип, сорвал голос. Он уже понял, что партизаны, сделав свое дело, собрав трофеи, давно ушли. Да и зачем им было оставаться в безлюдной лесной чаще, Но он все кричал, надеясь на чудо, на то, что сейчас вот выйдут из кустов бородатые люди, о которых он столько слышал, подберут его, унесут с собой, и можно будет хоть день, хоть час отдохнуть, подчиняясь чужой доброй воле, ни о чем не заботясь, никуда не стремясь. Только лес отвечал ему звучным и дробным эхом. И вдруг, или это, может быть, показалось от большого напряжения, Алексей услышал сквозь мелодичный глубокий шум хвои глухие частые, то отчетливо различимые, то совсем затухавшие удары. Он весь встрепенулся, точно издали донесся до него в лесную пустыню дружеский зов, но он не поверил слуху и долго сидел, вытянув шею. Нет, он не обманывался. Влажный ветер потянул с востока и опять донес отчетливо различимые теперь звуки канонады. И канонада это была неленивая и редкая, какая слышалась последние месяцы, когда войска, окопавшись и укрепившись на прочной линии обороны, неторопливо перебрасывались снарядами, беспокоя друг друга. Она звучала часто и напряженно, будто кто-то ворочал тяжелые булыжники или принимался часто бить кулаками в днище дубовой бочки». Ясно. Напряженная артиллерийская дуэль. Линия фронта, судя по звуку, была километрах в десяти. Что-то на ней происходило. Кто-то наступал, и кто-то отчаянно отстреливался, обороняясь. Радостные слезы текли по щекам Алексея. Он смотрел на восток. Правда, в этом месте дорога круто сворачивала в противоположную сторону, а перед ним лежала снежная пелена. Но оттуда слышал он этот зовущий звук. Туда вели темневшие в снегу продолговатые ямки партизанских лесов. Где-то в этом лесу жили они, отважные лесные люди. Бормоча себе под нос. «Ничего, ничего, товарищи, все будет хорошо!» Алексей смело ткнул палку в снег, оперся на нее подбородком, перебросил на нее всю тяжесть тела, с трудом, но решительно переставил ноги в сугроб. Он свернул с дороги на снежную целину.